Глава восемнадцатая. шарлота Рука ныла. Я не могла задрать рукав, развязать платок и посмотреть на метку, но и без этого было понятно. Дракон меня искал. И от осознания этого внутри всё похолодело. Я судорожно сжала руку с меткой и нервно оглядела зал. Судя по найденной библиотеке книги, меня ищет мужчина лет тридцати, а то и старше. Такой должен ярко контрастировать на фоне студентов нашей академии. Но никого подходящего не было, только Дракблад, скользнувший по мне мрачным взглядом. «Ты чего?» — Люсия коснулась моего плеча. «Да ничего». Задумалась об организации бала. «Может, вы мне поможете?» Соседки замялись. «Прости, Шерри, у меня свадьба?» С искренним сочувствием ответила Люсия. Невеста одной шестнадцатой дракона сейчас занималась своим балом, свадьбы и организацией ещё одного студенческого на общественных началах. Явно не осилила бы. «Где я и где бал?» Философски отозвалась Анна даже на обеде, читающая какой-то конспект. Я вздохнула. Руку отпустила, и адреналин схлынул, оставив меня растерянной и опустошенной. Но вернуться к своей тарелке я не успела. Возле стола совершенно неожиданно нарисовался мой дракон. То есть не мой, а тот, что шел в нагрузку к осеннему балу. Он посмотрел на меня своими янтарными глазами, которые, казалось, даже немного светились, и произнес совершенно наглым командирским тоном. «Пойдем!» «Куда?» — не поняла я. «По нормально, ты изложишь свои соображения о поручении ректора», — соизволил пояснить Драгблат. «Мы в столовой», — заметила я. «Я же сказал, по нормально», — чуть сморщился дракон. Я едва не закатила глаза на затылок, но Люсия легонько пнула меня под столом и сделала огромные глаза. «Нет у меня никаких соображений», — раздраженно ответила я. «Что мне с ним обсуждать? Я вообще не представляю, с какой стороны подходить к этой задаче. Надо сесть и подумать, посчитать». «Середи!» Громким шепотом произнесла Люсия. «Да никуда я с ним не пойду!» Возмутилась я. «Еще не хватало шастать с драконом по городу. Вдруг меня там другой найдет, который только что пытался нащупать магии!» «Ну, если хочешь одна этим заниматься, пожалуйста!» Равнодушно произнес драгблат и ушел. «Заря!» — произнесла Анна, едва парень отошел на некоторое расстояние. «От него все равно никакой пользы!» Огрызнулась я. «От него большая польза, уже дракон!» Анна поправила очки. «Сам не сделает, найдет тебе исполнителей, и с ректором будет согласовывать бюджет, и косячить перед ним захотят меньше. Его чистокровность по желтым глазам видна». «Янтарным», — машинально поправила я. «Да без разницы», — равнодушно ответила соседка и снова уткнулась в записи. Я поерзала на стуле, искренне считая, что бежать за драконом — плохая идея. С другой стороны, если Анна права или Ледовика права, то просто присутствие Дракблада при разговоре с факультетом изящных искусств снимет все вопросы и победит любое сопротивление. «Ладно», — буркнула я и, схватив свои вещи, побежала за парнем. «И куда мы идем?» — мрачно спросила я, поравняв шаг с драконом. «Знаешь ресторан «Золотое небеса»? Вот туда». Я чуть в подоле не запуталась. «Золотое небеса» — это такой дорогой ресторан, что меня бы на порог его не пустили, особенно в скучном ученическом платье. «Поиздеваться решил?» — зло спросила я, остановившись. Дракон выразительно вскинул брови. — Я туда не пойду! — отрезала я. — Почему? — кратчего спросил парень, пристально смотря на меня своими янтарными глазами. — Это слишком пафосное место для такой скромной студентки, как я! — сухо произнесла в ответ. — Ты шутишь! — изумился дракон. — У меня ни одного парадного выходного платья, достойного такого заведения! — заявила я, вздернув подбородок, готовая защищаться от шквала уже привычных издёвок. Я думала, Дракблад сейчас окинет меня взглядом, что-то едко прокомментирует, но тот лишь фыркнул. «Ты молода, умна и красива. Какая разница, сколько стоит твоя ученическая форма?» Я от такого ответа аж растерялась, но упрямиться не перестала, чисто рефлекторно. «Я не пойду!» Дракон вздохнул и на пару мгновений прикрыл глаза. «Почему с вами с женщинами так сложно?» «Ничего сложного, просто...» «Ты стесняешься, я понял», — кивнул парень, заставив меня вспыхнуть. «Хорошо, пойдем в другое место». «Тёмный очаг подойдёт?» «Тёмный очаг» был недорогим местечком для студентов, желающих разнообразить выходные. Но сейчас-то середина недели. «Чем тебе столовая не угодила? Слишком простая еда?» — прищурилась я. «Еда нормальная, но мне хочется выйти в город. А тебе нужно обсудить со мной бал. Совместим приятное с полезным. Так очаг подойдёт?» «Подойдёт», — растерянно ответила я. «Тогда пошли». Дракон сделал широкий жест, приглашая меня идти дальше. Я пошла с ним в совершенно растрёпанных чувствах. Ты молода, умна и красива. Какая разница, сколько стоит твоя ученическая форма? Кажется, я впервые встретила мужчину, который смотрел и видел не нищую сиротку, а меня. Меня настоящую. Жаль только, что он дракон.